то были толпы российской крови, захмелевшей, дикой. Они пили, громили убивали под бешеную руку. Но им могло вдруг открыться путём нежданным, через пустяк, быть может, даже через одно меткое слово, что-то такое, перед чем пустяками покажутся слова, лозунги и программы, требующие неумолимо крови. Были они свире помогли разорвать человека в клочья, но они...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 как уж хоронил наш народ его голос чуть шелестит весь развратный в своей психологии как с понятно надо бы на родину катерина славские племянник пишет хлеба мне пудов 5 приготовил а как доставишь поехал то сыпня а то ограбили а совсем собраться